Глава 35. «Народ, без меня не уходите!» бодро заявил Петр, «Сейчас долатаю раненых, и мы свалим в один отличный трактир отпраздновать вашу победу!» Он помахал нам рукой и помчался к одной из знахарских палаток. А я подумал, что хотя мир Меликен в плане техники застыл примерно на уровне 18-19 веков моего прежнего мира, но что касается медицины... Вернее, знахарство, тут зимные Эскулап умер либо от зависти. Синяки, садины под умелыми руками магов исчезали на глазах. Более серьезные повреждения, переломы требовали больше времени. Но при своевременном лечении через один-два дня не оставалось ни следа. Однако, если раненый по каким-то причинам пропускал срок обращения, то он рисковал на всю жизнь остаться со шрамами, а иногда и калекой. Все это было связано с какими-то устойчивыми изменениями в тканях живого организма. Поэтому мой случай самоизлечения многолетней хромоты, хоть и не являлся единственным в истории знахарства, но все равно считался крайне редким. Сложно поверить, но лечение заболеваний внутренних органов в мире меликен было поставлено на такой высокий уровень, что в хирургии как таковой практически не было необходимости. Язвы, инфаркты, инсульты, онкологии и прочие суперсерьезные для Земли болезни здесь считались всего лишь нарушением внутреннего баланса энергии. И в подавляющем большинстве восстанавливались гармонизации организма. Нарушений в тонком теле, чаще всего вызванные злонамеренными заклинаниями из арсенала черной магии, требовали более основательного подхода. То, что у нас называлось Порчий наговором мог сбросить только сильный, темный или светлый маг. В любом случае болезни, считавшиеся на земле неизлечимыми, в моем новом магическом мире устранялись без следа. Но один момент все-таки существенно портил картину. Услуги хорошего мага-знахаря стоили дорого. Поэтому бедные простолюдины по старинке обходились отварами трав, эликсирами, амулетами ходили в храм и надеялись что все само пройдет в этом плане студентам академии крупно повезло в период обучения нас лечили абсолютно бесплатно на самом высшем уровне, поэтому травмы, полученные во время учебных боев и санкционированных поединков никого не пугали главное, чтобы схватка не закончилась летальным исходом хотя ходили слухи что в заоблачном храме даже смерть не считалась необратимым явлением. Вот и сейчас, после получения знахарской помощи в походных палатках, многие пострадавшие в спаррингах, как ни в чем не бывало, возвращались в шумную толпу зрителей. По крайней мере, Дриней Гран, встряхивая радужды гривой и обнимая Меринду, уже что-то увлеченно обсуждал с друзьями и единомышленниками, А Бернара смеялась со своей подругой, при этом поглядывая в нашу сторону. «Внимание всем!» – усиленный заклинанием громкости голос декана Диндинжера перекрыл нестройми гул толпы. «Заканчивается прием заявок на участие в финальных поединках. Через несколько минут начнется последний этап ежегодного всеобщего спарринга факультета стихийной магии. Напоминаю» что по правилам любой человек, дрине или эльф с факультета стихийной магии может выбрать себе достойного противника. Бой идет до признания нашей уважаемой комиссией явного поражения либо после требования одного из участников прекратить бой. Это тоже засчитывается как поражение. Также действует запрет на умышленное причинение невосполнимому ущерба телу и смерти, «За исключением оправданной самообороны. Зрители могут делать ставки». Последнее замечание было встречено ревом одобрения. Я вновь поймал взгляд блондина. В памяти всплыло, что он учится на последнем курсе. «Кто это?» — указал на парня спросил я у Алекса. «Андрон Бакреш. Мутный и опасный тип. Говорят, он бастард одного из высших чинов Министерства безопасности». Судя по тому, как Андрону всегда удавалось выйти сухим из воды, я в это охотно верю. И поэтому напасен опасен? Не только. Бакрэш очень способный парень. Владеет двумя видами стихийной магии, что уже редкость. Андрон мог бы спокойно ограничиться званием одного из лучших студентов факультета, завести друзей. Но парень сильно себе на уме держится особняком, И по слухам, неплохо зарабатывает на своих талантах. Говорят, он вызывает за деньги на поединки недругов-нанимателей и цененаправленно калечит жертвы. Но делает это так виртуозно, что все выглядит словно допустимая самооборона. По крайней мере, до сих пор все расследования в отношении него заканчивались именно такой формулировкой. Даже убийство первокурсника Простолюдина в прошлом году вывернули таким образом, что жертва оказалась якобы сама виновата. Короче, вот от дрона лучше держаться подальше. А почему деканат в принципе допускает бои с заведомо слабым противником? Ведь Дроку понятно, что неопытный первокурсник со скромными способностями однозначно проиграет талантливому старшекурснику с редким даром. По правилам каждому бойцу до сигнала, означающего начало поединга, дается право выбрать, участвует он или нет. Дальше деканат по уставу снимает с себя ответственность. Но тут имеется весьма тонкая грань. Если заведомо сильный опытный маг первый вызывает новичка, то это считается подлостью и осуждением. Поэтому те, кто дорожат честью и боятся общественного порицания, никогда не поступят подобным образом. И отказ в данной ситуации для большинства будет проявлением благоразумия. Если силы противников примерно равны, то отказ от поединка покрывает трусы несмываемым позором. Тогда убитый первокурсник почему не отказался, раз это возможно? Андрон публично оскорбил его. Мать! Парень был ослеплен желанием отомстить и сам ринулся в бой. Поэтому Бакреша и считает мерзким, бессовестным типом способным на любую пакость, но в открытую никто не конфликтует, причем боятся не только его, но и папашу из Министерства безопасности. Действительно гад. Будем надеяться, что его внимание ко мне вызвано недавней победой нашей команды. Тем временем прием заявок объявили законченным и на площадку вышла первая пара дуэлянтов. Они ухаживают за одной и той же аспиранткой с нашего факультета, «Атра никак не может определиться с выбором», многозначительно подмигивая, выдала всезнающая Ксана. В итоге они решили по-мужски разобраться. Тот, который повыше, тоже аспират, причем с большими перспективами, а его соперник только учится и явно звезд с неба не хватает. «Оно и видно», усмехнулся один из стоящих рядом парней. «Надо быть полным идиотом, чтобы рискнуть перейти дорогу к более опытному магу. «Ради любви на все можно пойти», – мечтательно вздохнула Ларейна. «Наверное, девушка очень красивая». «Да уж ничего особенного», – протянула Оксана. «Вон она стоит с левого края, тоще, рыжая вся в конопушках». На мой взгляд, девчонка была примиленькой, и веснушки только добавляли очарование. Но для моей бывшей подружки все остальные красотки, кроме нее, считались ничего особенного». Тем временем прозвучал сигнал и бой начался. С первой же секунды стало ясно, что силы противников действительно не равны. Вскоре студент бездарно валялся на земле, почти целиком вплавленный в огромную глыбу льда. Победитель гордо оглядел толпу и призывно улыбнулся рыженькой коллеге, стремительно вылетевшей на площадку. Аспирант приосанился и явно приготовился к заслуженным поздравлениям. Однако виновница дуэли, словно разъяренная фурья, подскочила к глыбе льда. Казалось, каждая ее веснушка пылает негодованием. Между девичьих ладошек заструилось мощное пламя. Аккуратно, расплавив глыбу и освободив проигравшего, огнегривая красотка одарила презрительным взглядом обескураженного победителя. Потом демонстративно обняла сидевшего в огромной лужи студента. Аспирант горестно развел руками и ретировался с площадки. Вот никогда не мог понять женскую логику в подобных вещах. Но выбор явно был сделан не в пользу сильнейшего. Толпа взорвалась дружным смехом и бурными аплодисментами. Дальше прошло еще несколько боев, больше напоминавших учебные. Фаерболы шипением плавили лед, камни проносились сквозь вихри, разбиваясь об невидимые защитные экраны. В толпе основали студенты, принявшие на себя роль букмекеров. Все активно обсуждали исходы поединков, выкрикивали суммы, записывали столбики цифр, а мне уже хотелось свалить отсюда и хорошенько погулять в компании друзей. Если честно, вечное чувство, исходящее отовсюду опасности, уже начало слегка надоедать. И тут магистр Мелиандр громко объявил, Сейчас нам всем предстоит лицезреть последний на сегодня бой. После него всеобщий ежегодный спарринг считается завершенным. Итак, на площадку вызываются студент Андрон Бакреш и студент Денис Ковальд. По толпе зрителей пронесся гул изумления. Все тут же оживились и друже загалдели. Букмекеры почувствовав резко возросший азарт, с утроенной скоростью понеслись принимать повышенные ставки. Алекс с недоумением посмотрел на меня. «Денис, ты зачем полез драться с этим мерзавцем? Я же тебя предупреждал». «Да я здесь абсолютно ни при чем. Вспомни, после боя мы друг от друга ни на шаг не отходили. А теперь подумай, когда бы я успел зарегистрироваться на поединок». Мой приятель едва открыл рот, чтобы хоть что-то сказать – как меня силой выдернул за руку один из мастеров боя. Вместе со своими помощниками он грубо вытолкнул меня на арену. Там уже широко расставив ноги и скрестив руки стоял Андрон. Я отметил, что взгляд его, выцветший глаз в обраблении почти белых ресниц, напоминал взгляд живодера на скотобойне. Вокруг кривела распаленная толпа. Не сомневаясь, что вся эта спешка была подстроена и являлась нарушением правил. Не успел я обернулся, чтобы обратиться за разъяснениями в комиссию, как раздался сигнал, означающий «начало боя». Все еще, пребывая в некотором шоке, я огляделся, и в тот же миг меня накрыло лавиной из множества взглядов. Побелевшая от ужаса Лорейна прорвала вслед за мной к краю площадки и теперь, прижимаясь к прозрачному защитному экрану, чуть подальше из толпы на меня смотрели ничего не понимающие встревоженные друзья. Зрение выхватило еще несколько знакомых лиц. Вон Конрад Д. сванили застыл в напряжении, и его свинуховские глаза излучали неприкрытое злорадство. Полыхавший ненавистью взор Анаис жёг словно огонь. Деканы Диндинджер и Шильд Насторожные изучающие прищурились, остальные рассматривали нас с Андроном с беспардонным любопытством, словно скаковых лошадей в финальном забеге. Отказавшийся от поединка после сигнала считается проигравшим, лишь это сейчас пульсировало в моей голове. Если я сейчас начну мелочно выяснять отношения, то моя репутация при любом исходе будет основательно подорвана. Пусть я первокурсник, но я абсолютный нейтрал и гордость факультета. Как бы самонадеянно с моей стороны это не выглядело, но я не мог позволить, чтобы взгляды толпы поменялись на презрительно разочарованные. Назовите это гордыней, но сие было выше моих сил. Все эти рассуждения, занявшие столько слов, пронеслись в моей голове буквально за несколько секунд. Не успев стихнуть звук гонга, как Бакрэш моментально перешел к атаке. Однозначно весь сценарий был продуман таким образом, чтобы не дать противнику опомниться. Бац! И в меня полетел рой из увесистых булыжников. Я на автомате окутался в мощный изумрудный кокон, и камни, сперва зависнув в воздухе, глухо попадали вниз. Так, первая стихия у противника земная. Вопрос, какая вторая, был снят через несколько секунд. Вместо следующей попытки атаковать меня, Андрон раскрутил вокруг себя мощный смерч. С его рук продолжали срываться булыжники. Теперь, вовлекаясь в воздушные потоки, через несколько секунд вокруг него словно по орбите, с огромной скоростью носились камни всех размеров. И теряя времени, я тоже атаковал. Однако запущенные блондины несколько фаерболов и ледяных шаров вместо того, чтобы поразить цель, тоже завертелись в головокружительном смерче. И тут Андрон сделал еле заметное движение руками. В следующем мгновении с орбиты вихревого потока сорвался огромный булыжник и словно пушечное ядро стремительно поднесся ко мне. Я еле успел отпрыгнуть в сторону. Не успел я опомнить, как следом в меня полетели снаряды всех калибров. Самое обидное, что в ход пошли мои же фаерболы и ледяные шары. Универсальный кокон изумрудный плетений, который я выставил в последнем мгновении, еле сдерживал натиск. Толпа вокруг ревела, словно огромный ненасытный зверь. Теперь ни о какой атаке с моей стороны даже речи не шло. Все силы уходили, чтобы выстоять под адским обстрелом. Гулки секунды складывались в изматывающие минуты, и в какой-то момент я уцепил их неумолимый темп и обратил его вспять. Я словно схватил неуловимого хищника время за его фантомный хвост и потянул на себя. И оно починилось, замедлило свой бег. Многоголосый гул огромной толпы размазался в вязком воздухе, словно прогорклый жир по раскаляющейся сковородке. Он таял протяжным ультразвуком, а вместе с ним затухали все движения. Все застыло в остекленевшем пространстве. Все, кроме одного. Смерч вокруг Андрона, вопреки замедлению, еще сильнее набирал обороты. Скорость срывающихся с орбиты снарядов била все рекорды. Моя защита прогибалась, жалобно звеня. и вот, наконец, изумрудной нити, не выдержав нереальной скорости атаки... Начали рваться, пропуская сперва мелкие камни, потом покрупнее, часть из них с противным хрустом врезалось в мое тело. Если бы не артефакты и анестезирующие заклинания, которые я умудрился наложить на себя в процессе боя, то от полученных ударов я уже давно вывалялся в болевом шоке. Решив, что на поддержание разодранного в клочья кокона тратить силы нерационально, Я снова скачил в сторону, и тут произошло невероятное. Андрон также быстро переместился вслед за мной, продолжая раскручивать вокруг себя смертоносный смерч, временно приостановив атаку, чтобы набрать на его орбиту новые снаряды. Этого не могло быть. До сих пор во всех случаях, когда время замедляло свой ход, я один был в подобном состоянии. А тут получается, что я неожиданно столкнулся с человеком, обладающего такими же способностями. Более того, движения Андрона все убыстрялись, снаряды, проносящиеся по орбите, вокруг него слились сплошные полосы. Если он вновь решит меня атаковать, мне точно конец. И в этот момент в моей голове что-то щелкнуло. Воздух стал не просто вязким, а звуки протяжды низким. Нет, я словно попал в прозрачное желе, а уши заложило до боли виска. Но зато движение Андрона и смертоносный смерч вокруг него наконец замедлились. Не знаю, сколько я выдержу в подобном состоянии, но это явно был мой последний шанс выжить. Словно в замедленной съемке я наблюдал, как с орбиты противника на уровне моей головы беззвучно сорвался огромный булыжник и плавно полетел в мою сторону. К черту все правила по поводу разрешенных видов магии. Наемник однозначно берсерк и нацелен меня убить. Начертив в воздухе руну предельного ужаса, я сформировал темный шар, вложив в него все силы до предела и запустил в андрона. Вся фишка была в том, что эмоции, питавшие мой снаряд, не подчинялись законам стихий. Колыхающийся шар вошел в потоки вокруг андрона, словно гигантское горошина в масло, сквозь навалившуюся багровую пелену, Я угасающим взором отметил, как темный шар неумолимо растекается по застывшей фигуре андрона, и в следующем мгновении ужасающий ураган звуков обрушился на меня, закружив ваской карусели, и все потонуло в мгле. Мое невесомое тело парило поперек молочно-белого потока и на уровне самого глубинного инстинкта самосохранению упорно сопротивлялось мощному течению, увлекавшего меня к яркому свету вдали. На этом все, разочарованно протянул голос справа, и из потока величественно выплыла огромная серебристая фигура. Не похоже, субъект пока цепляется за бренную оболочку, возразила другая фигура цвета сбесившегося рубина. Вот что значит азарт истинного игрока. Молодец! Наплевал на все ваши гребаные законы. Во время их разговора мое сознание слегка прояснилось. Я начал вычленять из мутного потока иные звуки, звон, жужание и еще «Денис! Очнись! Денис!» Словно с другого края вселенной доносился умоляющий смутно знакомый голос. В нем было столько боли и страсти, что я подчинился... Неведомому зову, покинув молочный белый поток, со все возрастающей скоростью я понесся на этот звук, услышав напоследок шепот Рубинова. «Я поставлю на тебя дополнительную ставку, смертный, не подведи!» И молочная белизна сменилась вязкой тьмой, приносящей блаженный покой и забвение.